Глава 46. В ближайшие выходные Зоя с мужем и сыном отправились в гости к семье Зоиной дочери. Там был какой-то праздник, и в гости в их загородный дом, который действительно был домом с большой буквы, так как имел четыре спальни, гостевую комнату, огромную кухню, два санузла, хозяйственные постройки, живность, и там даже жил работник. На каких условиях он работал, Зое было неизвестно, но работника все устраивало. Ему завозились продукты, он имел мотоцикл, иногда пользовался хозяйским трактором для передвижения. Как сообщила дочь, сегодня должна была приехать сестра мужа со своей дочерью. Владимир перезвонил зятю и сообщил, что они тоже приедут в гости. Зять был очень гостеприимным и сказал, что будет очень рад. Они приехали чуть раньше сестры, и мама надела на дочь новый кулончик. Старый был снят и осмотрен. На нем было столько следов магического воздействия, что нужно было его только переплавлять. Такие вот родственники попались. Они считали, что Лиза родила и выкормила дочь и может убираться отсюда, пока цела. У них родовая сила передавалась по женской линии, поэтому муж Лизы и не догадывался о том, чем занимается его сестра и его тетя, да и остальные женщины в роду. «Знала бы, что в такое гнездо попадет дочь» не отпустила бы ее в эту Австрию, — подумала Зоя. Они сидели за столом, улыбались друг другу. Зоя вспоминала выученные ею слова на немецком языке и пыталась что-то говорить. Иногда переводил Владимир. Зоя смеялась, но между ними шла борьба, борьба сил. Но борьба шла только первых десять минут. Потом Гретхен схватилась за сердце, побледнела и начала сползать со стула. Была вызвана неотложная помощь, но пока она приехала в дом за городом, который находился хоть и недалеко от трассы, и это не Москва, ее услуги уже не понадобились. Все это наблюдала дочь Гретхин, Кэтрин, которая прекрасно поняла, что случилось, но помочь не могла. Она пока никакой силы не получила и опыта не имела. Все молчали, были потрясены случившимся, но Владимир все-таки нашел пару минут и тихо сказал Кэтрин: «Кто попытается помешать семье зятя? Его ждет такая же расплата. Так и передай своим. Я не позволю обижать Лизу». Так что праздник закончился таким вот образом. Отто очень разволновался. Он не мог отвезти сестру сам, так как успел выпить бокал вина, а они все были очень дисциплинированы. Зоя с мужем и сыном побыли там еще немного и уехали. Свое дело они сделали. Жаль, с дочкой не поговорили и с внучкой не поиграли. Внучка даже немного понимала русский язык, ведь мама с ней общалась на русском. Но ничего, зато они с мужем отвели угрозу от дочки. Наступил август месяц. Внуки скоро пойдут в школу, и Зоя предложила сыну, чтобы он с семьей снова приехал в Москву. Тем более, что у нее теперь была квартира и было где остановиться. Конечно, не было столько спальных мест, да и на свою супружескую постель не нужно пускать никого, даже невестку, поэтому Зоя купила два надувных матраса, и спальные места были готовы. Она снова гуляла с внуками в зоопарке, каталась на колесе, пока Владимир ждал внизу с Андрейкой. Успела и посетить с Лесей пару магазинов одежды, а как же без этого? Правда, на этот раз долго не выбирали, мужья с сыновьями надолго не отпускали. Купили Лесе обновок, Грише купили и внукам, Шопинг, хоть и быстрый удался. Андрейка уже засыпал и капризничал, поэтому Владимир отправился с ним домой, где он нашел только место для перемещения, а Зоя еще час-полтора гуляла со своими. Она успела увидеть и почувствовать, что сын созрел для учебы. Он и подтвердил это, сказал, что его будет обучать дух какой-то. Гриша поинтересовался, безопасно ли это, но Зоя ничего об этом не знала, только сказала, что сегодня же узнает и скажет ему. Семья поехала в квартиру, а Зоя домой. Проверить, как там Владимир справляется. Заодно расспросить дом о духе учителя. Оказалось, все хорошо. Сын был умыт, переодет и спал в Москве. А насчет духа дом спросил Зою. «А я кто?» Сыну послали духа прямо к нему домой. Он же не может оставить семью и уйти учиться. Это была бы не учеба, а бестолковая нервотрепка. Раз он работает из дома... Так и духа ему прислали прямо на дом. Да и не дух это, а как и я, энергетическое существо. Зоя так и рассказала сыну по телефону, так как завтра не будет возможности. В общем, день прошел нормально. Муж жарил блинчики, это было его коронное блюдо. Зоя хоть и устала сегодня с мальчишками носиться, но была счастливая. Она очень любила сына и хотела, чтобы он был счастлив. И хотя внуки были старше, чем ее сын, Она всех их любила одинаково. Провожать сына с невесткой и внуков Зоя на этот раз приехала раньше, примерно на час. Пока Гриша ходил с ребятами на второй этаж вокзала, она осталась с Лесей. Было видно, что невестка хочет что-то то ли сказать, то ли спросить у Зои и никак не решается. Та решила чуть подтолкнуть. — У вас с Гришей все хорошо? — спросила она. И тут невестка решилась. «Мне кажется, что у Гриши психическое расстройство, как раздвоение личности. Не подумайте, я не наговариваю на него, но он иногда с кем-то разговаривает. Я сама слышала, что Гриша говорит с кем-то». Зоя задумалась. «Если сын не сказал жене, то и она не должна говорить, но вопрос решить нужно». «Понимаешь, Лися? это не психическое заболевание, я знаю, это у нас семейное. Но ты же не считаешь, что я ненормальная?» Просто раз сын не объяснил ничего, значит, он переживает, что ты это поймешь не так. Или, что еще хуже, можешь кому-то рассказать. А некоторые вещи не нужно рассказывать даже своей маме. И не потому, что нужно скрывать, а потому, что она может с кем-то поделиться, с близким человеком. А для того не важно, что это чужая тайна. Можно и дальше поделиться. Понимаешь, о чем я? То есть он нормальный? Вы так думаете? Просто мне это нельзя маме говорить? Думай сама. Я снова повторюсь, не говорить не потому, что скрывать нужно, а потому, чтобы от нее просто случайно дальше не пошло. Над тобой же будут смеяться и тебя сторониться. Но ты, надеюсь, бросать своего мужа не будешь? Нет, конечно, мы любим друг друга. У нас дети, у нас свой дом, работа, вы помогаете. Я помогаю мало, но я же вижу, что у вас более-менее достаток. И думаю, придет срок, и ты сама все поймешь, что с твоим мужем». «Спасибо вам. Почему я раньше вас так сторонилась?» – улыбнулась Леся, а Зоя обняла ее за плечи. А тут и сын с внуками подошел. Зоя попрощалась и поехала домой. Как раз автобус подошел на посадку. Сыну она объяснит по телефону, чтобы аккуратней был, или рассказал жене обо всем. Дома ждал Андрейка. Владимир звонил, сообщил, что оставит его дома на домашних, а его срочно вызвали на совет. Михейка и Лилит играли с ним в мячик, перекатывая мяч от одного к другому, а малыш со смехом бегал за мячом. Она подумала, что скоро переедет в свою квартиру, и у нее начнется новая жизнь.